То передачи, то книжки, то еще что-нибудь. То вот про нашу Чернобыльскую зону, да, в которой, кажется, до сих пор живут люди, которые, на которых радиация вообще не действует. Более того, по этой теме начали обращаться вообще, там была целая передача про радиацию, я случайно на нее, в кавычках, случайно на нее попал. Я не знаю, телевизор вижу редко, а тут раз... И прямо это. И спрашивают этот раз идет вот, вот, передачи, и спрашивают капитана подводной лодки. Вот вы как, не боитесь плавать, у вас же атомоход, ядерный реактор, как бы ни говорили, что это безопасно, вот там то-то, то-то, то-то. Он говорит, я говорит, вообще смотрю на радиацию, я говорит, очень критически к этому отношусь. Но я, говорит, не могу понять. Есть люди, которые вот у меня, говорят, они работают, у него третий дозиметр. Ага, дозиметр же отмеряет определенную дозу и все. Дальше ты не имеешь права находиться У него третий дозиметр и никаких этих последствий, никаких. А если люди один раз прошли мимо реакторы и через полгода прибрались, вот почему-то на одних это действует, на других не действует. Я лично думаю, что на всех действует. Не на всех. И более того, когда рассказали, что в Японии после Хиросимы и Нагасаки один мужик все-таки выжил и никакой мутации вообще, его начали спрашивать, как. Каждое утро он подходил, дергал себя за волосы, качал зубы. Ну, значит, не сегодня. И шел на работу и делал это каждый день всю оставшуюся жизнь. Все умерли, дети мутировали, там всякие разные. Он вообще на нем это не сказалось. Вот и мне нужно было интересно это было все-таки понять и так далее. Более того, когда э, нам стали рассказывать, что сейчас новое направление есть психогенетика. Вот родители. Да. да. И более того, ее открыл э, какой-то физик. И в нашем городе всего два человека проходили семинары по психогенетике. Один это Сергей Носарь, Вот на передаче Берега вот на этой он вот, там был. Сейчас он работает в наркологии, где-то вот здесь mm -hmm. на советской армии, а? Где сидел? На передаче берега. Напротив, напротив. он его сидел. Напротив. Вот я сзади, себя, сзади напротив тебя. Да, вот Сергей Носов. Вот он как раз проходил психогенетику. И мы тогда спрашивали, и там очень интересно, оказывается, если найти ключевое слово. Ключевое слово. И вот, ну, то есть найти проблему, найти ключевое слово, составляется ключевая фраза, ты ее переписываешь там. 300 раз в день, просто тупо пишешь. И меняется не просто жизнь вокруг, меняются события, и меняется генетика, ДНК меняется. Вот меня это тоже очень здорово заинтересовало. А Я э, человек противный, я хочу для себя хотя бы что-то объяснить, я хочу понять. И вот я начал рыться в этом очень подробно, всего, и все и, и искал. И вот когда я себе сумел это объяснить, мне стало немножечко попроще. Сейчас я хочу вам это объяснить на всякий случай. Можно? Да? На всякий случай. Ну так. Вдруг поможет. Да. Особенно хорошо на аналогии с компьютером. Очень хорошо. То есть, помните, я вам как-то говорил, что вся жизнь состоит из энергии информации. Было такое. Так вот, то же самое. Информация и... Носители информации. Так вот, мы являемся носителями информации. И идет, идет развитие плотности информации, носителей информации. И вот тут я вспомнил фразу «Бог создал человека для того, чтобы осознать себя». И мне стало интересно, вот по аналогии. Помните, единица информации в материи? Что это такое? Так, да? Единица материи. А там водорода? 1-0. Да нет, плюс-минус. Или то, что называется у нас дуальность. Мы все дуальны, поэтому мы живем в материальном мире. Наша задача познать материальный мир. С этим пока понятно? Так вот здесь энергия является носителем, а информация это уже первая дуальность. И дальше накопление информации пошло, как, что там, неорганическая химия. Что это такое? Это вот сюда чуть-чуть, вот сюда один, вот сюда чуть-чуть, сюда один, сюда чуть-чуть, один в ядро, один наружу, один в ядро, один наружу, правильно? И пошло накопление, накопление. И последний, это уже сверхтяжелые металлы. И у них уже и восьмеркой там, и так далее. Ну, таблица Менделеева. Помните? так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Вот, супертяжёлые металлы, у которых и в ядре очень много, и наружу очень много электронов. Но дальше это оказалось тупиковый путь. Почему? Количество имеет ограниченность. Дальше начался полураспад. Итак, когда мы изобрели компьютер, человек же ничего не изобретает, да? Человек только копирует Бога, то есть осознает. Или, как говорил Сократ, мы ничего не можем придумать, мы можем только вспомнить. Точно так же мы создали компьютер. Единица ноль, да нет, дырочка, отсутствие дырочки, сигнал, отсутствие сигнала. Все, единица информации, бит, либо есть, либо нет. Да нет. Аристотелевская логика, Аристотель написал. И дальше носителем первым, информационным носителем были что? Перфокарты, если вы помните, такие картонки с дырочками. И для того, чтобы какую-нибудь мизерную программу, целый пучок перфокарт, целый пучок перфокарт вставляемые одна за другой. И не дай Бог их поменять местами. И поэтому, чем больше программы пошли, тем хуже. То есть, при, большой, при большом объеме информации, страх потерять всю информацию из-за одного, дальше начинается полураспад. Или то, что, на чем работают все ядерные бомбы, это то, что называется критическая масса. Что такое ядерная бомба? Например, килограмм урана не взрывается, но если взять два килограмма урана, взрывается. Запускается термоядерная реакция. Так все ядерные бомбы, в принципе, это устроено очень просто. Берется один килограмм, и второй. При соединении напускается реакция. Главное рассчитать, сколько отделить и на какое расстояние, чтобы эта реакция не запустилась раньше. Все понятно. При критической массе. Точно так же, при определенной критической массе какой-то программы, не дай бог, выпадет одна карточка. Все. Считай, что вся информация пропала. И для того, чтобы нам загрузить хотя бы фотошоп в тех перфокарточках, как раз бы вот эту комнату пришлось наполнить этими перфокартами. Ну, тяжеловато. Слишком много нулей и так далее. Но мы кое-кое как, чтобы хотя бы не путать их, мы что сделали? Сделали перфоленты. Это лента тоже с дырочками. Уже попроще. Уже попроще. Она уже мотает и мотает. Но она тоже слишком плохой носитель. И бумага может порваться в любой момент и так далее и тому подобное. Более того, потом не склеишь, потом дырочки не разберешься и так... Ну, И мы что сделали? Мы сделали квантовый скачок. Мы начали накапливать не бумажных носителей все больше и больше, мы перешли на другой вид носителей. Это то, что сделала раньше природа. Природа сделала тоже квантовый скачок. Она взяла, не увеличивая массу, увеличила, изменила качество. Помните? Называется это бензольное кольцо. У каждого углерода еще осталось немножечко валентности. И они уже не стали еще по одному атому водорода цеплять, а образовали новую связь. Называем бензольное кольцо. И это как раз та грань между органической и неорганической химией. Если в этой формуле Один из элементов любой поменять на что-то другое вариативность возрастает в миллионы раз. Если вся неорганическая химия укладывается вот в такой учебник, то неорганика, вот столько томов, плюс еще коллоидная, плюс ю -у -у -у! плюс полимеры. У -у -у! Вообще другая, но тоже не хватало да. еще кислоты, аминокислоты. И вот когда из аминокислот образовалась рибонуклеиновая кислота, А когда образовалась дезоксирибонуклеиновая кислота, так. Но самый момент в чем? Вот так же происходит, происходило два квантовых, три квантовых скачка. То есть что это такое? Когда образовалась белковая молекула, это еще больший скачок. То есть сначала мы перешли на магнитные носители, и мы их уплотняли. Первыми магнитными носителями были магнитные ленты, вот такие бобины. Мы научились уплотнять информацию на магнитных носителях. И у нас стали вот такие дискеты. О, По 5 дюймов, да? Еще mm -hmm. больше. Значит, mm больше -hmm. сначала были, как пластинки. Mm -hmm. Вот. Потом вот такие. А потом такие вот. Нет, сначала вот на этих. Сначала у нас умещалось 360, потом 720. А потом вот на такие и сразу 1400. Ни mm -hmm. А потом зиповские вот такие. Mm -hmm. Ж, но, зип. Те еще больше. Ну, мы сделали еще один скачок и перешли на оптику. Но это оптические диски, к сожалению, да, лазерные. Они у нас, к сожалению, было плохо, не поменяешь информацию, не сотрешь ни слова, не запишешь. Теперь научились еще и записывать, а потом еще один скачок. На DVD, где плотность во столько раз больше, что 4 гигабайта на один Они сейчас много Можно 4 раза по 4 гигабайта на один диск. Да, я слушаю. Здорово. Да, работаю. Работаю. Хорошо, работаю. Работаю. Связь плохая. Вообще, ни одного. Очень жаль. Музыка такая. Сразу слышно, да, кто звонит? Кто так вот, а дальше перейдем еще дальше. Я не буду сейчас все это делать, рассказывать. Дальше флеш. Uh -huh. А флеш еще кучерявый, там еще, я сейчас все уже... Я не знаю, что будет дальше. Ну вот такую козявку там. Да, там записывается столько, и причем не надо ни питания, ничего, и вообще все не Итак, давайте вспомним, что такое у нас ДНК. Ты помните, да? Грандика. Война. Так, да? И здесь располагаются нугли. Гутамины там. Так вот, если учесть вот эти все составляющие, да, mm -hmm. они соединены не просто вот так между собой, у них связь еще и вот так, и вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Mm -hmm. И учёные, сколько бы не могли разобраться, что и вот это связано вот с этим, вот это вот с этим, и с этим, с этим, с этим. Или то, что называется у физиков, если особенно те, которые, почему-то половина физиков, увлек, увлекаются лингвистикой. Почему? Потому что слово есть тоже единица информации. И оказывается, что... они не нашли аналогию, что это семантическое поле или семантическая сеть. Есть семантическая цепь. То есть, вот если вот это слово, то потом вот это, потом вот это, потом вот это. Ну, помните анекдот про мужскую, женскую и детскую логику? Не знаете? Да. Про женскую помню хорошо. А, про... По не помню. Ну, хорошо. Я напомню. Тогда все было понятно. Вот это семантические цепочки, которые мы строим. Да? Два мужика... Поздно, а нет, детская логика. Танечка, зачем залезла на дерево, Это ручки видно. Танечка слезает с дерева, снимает трусики и снова лезет на дерево. Ну, детская логика. <свят> так, <свят> мужская логика. Два мужика идут поздно вечером по пустынной улице навстречу друг другу. Один говорит, думает, вот это потом идет. Ну, явно не с работы. И нет жены. Значит, любовница. Мужик видный. Значит, любовница хороша. Ну, в городе всего две хороших женщины, но ну, я жена моя любовница. Раз я иду от своей любовницы, значит он явно идет от моей жены. Uh -huh. А любовника моей жены зовут Федор. Слышишь, Федор, дай забыли. Откуда ты узнал меня, Сергей? Uh -huh. то есть, uh -huh. вот. Это мужская логика, женская логика. То есть построение семантической цепочки немножечко другое. В транспорте рыбка передай на берег. Рыбка это значит щука. И щука это значит зубы, зубы это значит собака, собака это значит сука. вообще мне блядь, её позвал? <свят> То есть вот это другая семантическая цепь. И существует еще семантическая сеть. Это когда одно слово вызывает разные ассоциативные вещи, и оно связано со всем всем всем, всем. Потому что говорит, слово «щель» для танкиста, гинеколога и плотника означает совершенно разное. Понятно, да? То есть там у... Был... Так точно так же и в ДНК. И вот тогда я задумался еще над одной интересной вещью. Так вот, э, вспомним, да, как то выглядит, нам, как в школе рисовали? Да. Может, я, конечно, что-то путаю. Так и рисовать. Вот. Или то, что называется по системе штекеров «мамы и папы», да? Так или не так? И причем каждому вот этому нуклидусу соответствует только такой нукль. И больше никакой другой сюда не приставит. Так или не так? Mm -hmm. Более того, наша молекула ДНК недостроенная. Более того, она самая короткая, оказывается, из всех животных. Это вообще... Mm -hmm. Человеческая да ДНК? Да, mm -hmm. Потому что ДНК это уже записанная, а наша все еще достраиваемая, и меняемое. И получается, что у нас молекула ДНК а вариативность еще выше. Так вот, в одном этом нуклеиде информации содержится, как во всей органической и неорганической химии. Потому что он является базовой единицей всей предыдущей неживой природы. Чего есть строитель? Вот это плотность информации называется. Куда там флешки попали? А дальше уже дальше уже пошло гораздо кучеряемо. Я взял и предположил, опять мы выходим на следующее понятие дуальности. Опять дуальности. Но это дуальности понятийные. Или то, что называется экзистенция. Когда мы делим наверх-низ, направо-лево, и эти дуальности квантовые, полярные, что где борьба и единство противоположности. До борьбы противоположности мы кое-кое как -кое дожили, мы делим на черное и белое. А до единства мы не понимаем, что без белого не осознать черного, без верха не бывает низа, без правого не бывает левого. вот до этого мы как-то не дотягиваем мозгами. И вот когда я предположил, что вот это наши полярности, добро зло вверх вниз столы на столы и как как неважно какая разница система понятийности слово построения границ между чем-то и чем-то так не так и так далее чем больше мы узнаем количество полутонов и оттенков тем крепче вот это сочленение потому что в принципе когда начинает работать радиация когда вот это вот такое кругом. А вот это вот такое. Поэтому это не крепкое. И удар радиации выбивает либо это, либо это, заменяясь радионуклидом. И тогда идет неправильное считывание информации. И дальше по математической системе информационных полей Или э, по теории систем, если во всем компьютере просто так, где-то тупо заменить одну единичку на ноль, вы можете улыбаться целому компьютеру. Главное правильно заменить. Цепная реакция пойдет дальше, ой, ой, ой. С этим пока понятно? Поэтому, когда один, э... Какое ключевое слово, тогда да. То я как -то... А смотря где, в каком месте, я понял, что я не знаю этих ключевых слов. Я правда не знаю. И я начал для себя прорабатывать систему полутонов, оттенков, границ. Или то, что мой замечательный коллега Лукин Григорьев говорит, когда он говорит, так и не так, это вот духовная незрелость, да? А когда мы наконец-то созреваем, и так тоже. Вот когда и так тоже, когда на одну и ту же ситуацию мы не можем привести кода конкретного, когда чем больше болтанов, чем больше мы становимся профессионалами по жизни, по вот будто художника. У нас не черное и белое, а только черного 40 оттенков. Кого <свист> да неизвестно, когда кончается чёрное и начинается серое. А коричневое – это чёрное или белое, или серое? Коричневая. И бывает белое – черным, и черное бывает белым. Смотря в каком свете фотографировать – в или инфракрасном. Да я понимаю. Это опять она же. <связь> Волнуюсь за твое здоровье. Связь, <связь, <связь> плохая. Помехи. Приезжай скорее. <связь> Итак, так с этим понятно? И вот тогда... Вот тогда я начал искать, где слабость-то? Оказывается, то, чего мы не понимаем, нас больше всего злит. То, где больше всего злит, это является направляющей к тому, как должно быть. Потому что из-за чего всего, прежде всего, это жесткость какого-то идеала, который мы не хотим менять. И вот когда проработаешь от одного польза до другого то укрепляется какая-то одна из полосочек. Я не знаю, какая из полосочек. Короче, Но благодаря тому, что когда-то я начал перетряхивать это в 90-м году, в 2005 я все еще... Вот он я. На этом я хочу закончить. Для чего я все это рассказывал? Вы можете верить, можете не верить, можете просто пробовать. Спасибо за внимание. Если хотите можем еще встретиться. Это же еще? Сегодня <свят> последнее занятие, конечно. Если хотите, следующий четверг будет семинар, меня вряд ли будет здесь. Только если вы хотите встречаться, то давайте через четверг. Вы тут решайте, думайте. Хотите, не хотите. Я писать-то хочу, ба баду ба ба Не, в следующий мы придем. Вы тут думайте сначала. А там уже и решим. Пожалуйста, да, Нет, ну, не, ну, тема, чем, тема обозначить mm -hmm. через меня через, волнуй, этим, мне через четверг или да, нет. Да, меня накану... волнует один вопрос. Приходите. Не вы придете или нет, мне приходите да, или давайте. нет. Да, давайте, приходите. Правильно, наконец-то. <свят> Когда ты перестанешь на это обижаться, будет понимать это. <свят> я же понимаю, что тебе тоже на меня насрать, правильно? Поэтому я обращаю на себя внимание, приходите, нет. Приходи, мне. Я понимаю, что вам надо мне настроить. Ну, я, может, может пригожу? Еще <клёх> mm -hmm. вопрос есть? 9 июля будет 4. Следующий. 9 июля? 5. Как раз уже после Ивана Купала? <клёх> <клёх> ну, 7 июля Иван Купала был в суде, помню? Ну да, 9 июля <клёх> за 7 июля. Выиск за 2 дня. А? Выиск за 2 дня. Ну, конечно. Ну. ну, значит, 9 июля. О, ура! Так 9 июля, они предпринимают. Поварни до 7-го. Поварни же 7-го. Тоже месяц. Тоже месяц. Тоже я... а, сейчас, да? Встречайте. Вот тогда уже все ваши вопросы, ответы. Думайте, думайте. Что вам надо? Решайте. А где коробочка? Не знаю, кладите куда-нибудь. Правильно? Задавайте вопросы это вы что 7 июля. Иван купала? Да, до улыбку. О, какая прелесть. Вы все еще хотите прийти?